Глава пятая. О брачной ночи и неожиданных дарах. Его Величество Бенедикт Второй Смелый ясно дал понять, что ждет возвращения Аршера как можно скорее. — Женись и сразу возвращайся, — приказал король, — ты нужен нам в столице. Причиной спешки был наследник престола, а точнее его совершеннолетие. Пришло время принцу добыть себе дар, а сделать это можно только в зачарованном лесу. Раньше за дарами ходили в одиночку, даже наследники дворянских и королевских родов. Увы, далеко не все возвращались. Жизни некоторых трагически обрывались, зачарованный лес не терпит слабых. В конце концов дворянам надоело рисковать детьми, и появились ловчие, самые сильные, самые одарённые представители аристократии. Род Моргери из Древли возглавлял этот список. Никто не мог сравниться с ними в искусстве поиска даров. Во вполне естественно, что добыть дар для наследника престола поручили именно Аршеру. Ему следовало выехать в столицу сразу после церемонии бракосочетания, но Аршер задержался. Всё дело в остром язычке его супруги. Кто бы подумал, что она способна дать отпор. Поначалу Эльвинг показалась ему такой, какой описывал её дядя, тихой, послушной девочкой. Но словесная перепалка, которую она ему устроила, не укладывалось в этот образ. Эльвинг бросил ему вызов. Она открыто выразила свою неприязнь, причём на людях, заявила, что это ему потребуется мешок. Числавная часть Аршера жаждала реванша, чтобы Эльвинг взяла свои слова обратно, а ещё лучше, признала, что он лучший мужчина в её жизни. Направляясь к жене, Аршер хотел проверить, как она поведёт себя, если он в самом деле посетит её спальню этой ночью. Будет ли она такой же дерзкой или сдастся на милость победителя? Как верно заметил Рейф, Аршер имеет полное право на эту ночь, всё-таки муж. Не то чтобы Аршер планировал идти до конца, смертельно больный и не в ебу в кусти, но что-то в Вильвинг есть. Даже жаль немного, что она умрёт так скоро. Выяснить, где находится спальня Элвинга, не составило труда. Служанки были готовы ему помочь, а если потребуется, то и заменить жену на брачном ложе. Он всегда вызывал интерес у женщин, но сегодня было не до них. Сегодня Аршер сам был заинтересован в одной определённой женщине. Постучав для приличия и не дождавшись приглашения, он вошёл. Жена уже дремала и пробормотала в ответ что-то неразборчивое. Но, услышав его голос, резко распахнула глаза, а потом и вовсе села на кровати. Не будет никакой ночи, заявила она в ответ на его слова, придерживая покрывало на груди и закрывая им тело, а длинными волосами лицо. Я против. Ты же не станешь требовать то, что принадлежит мне по праву? Маршер шагнул ближе к кровати, упёрся рукой в её столбик и наклонился к жене. Теперь их лица разделяло ничтожно малое расстояние. Робкая девушка отклонилась бы назад, но его жена сидела неподвижно, выпрямив спину и гордо взёрнув подбородок. Лишь прикушенная нижняя губа выдавала волнение. Пожалуй, когда-то она была красивой, до того, как болезнь стёрла краски с её лица. Аршер протянул руку и коснулся пряди её волос. Какой у них был цвет? Точно не серый, а у глаз. Сейчас их оттенок навевал тоску и мысли о болоте, но прежде, возможно, Элвинг ему бы понравилось. Увы, сейчас жена могла разжечь страсть лишь мужчине, несколько лет не видевшем женщин. Харшер был ни из их числа. Каким-то образом она догадалась о его мыслях. Напряжение исчезло, вместо него появилась злая усмешка оскорблённой женщины. Следующий поступок жены стал для Аршера полной неожиданностью. Эльвинг откинул одеяло, обнажая тело, обтянутое тонкой тканью сорочки, и подалась вперед, еще сильнее сокращая расстояние между ними. От неожиданности Аршер качнулся назад. Он отпрянул. Не она, он сам. «Что же ты, муж, передумал?» — притерно-сладким голосом проворковала она. «Неужели наша полная страсть и брачную ночь не состоится?» А потом она вовсе призывно облизнула губы. Вот ведь соблазнительница. Она играла с ним. Не дождавшись от него реакции, Эльвинг откинулась на подушке. "Так я и думала", хмыкнула она. "Нет, за выполнение супружеских обязанностей. Садись два". Опять она странно говорила, но главное, дразнила и насмехалась. Это и восхищало, и дико злило, а ещё неожиданно понял Ларшер: заводила Он дёрнулся вперёд, намереваясь схватить её за волосы, быть может, даже поцелует её, как тогда в часовне. Просто, чтобы она поняла, с ним играть опасно. А там видно будет. Но рука не достигла цели, всё потому, что из-под ушик выскочило разъярённое облако. Аршир даже не сразу понял, что за существо вцепилось в его рукав. Какая-то мелкая, но зубастая тварь. Ррр. в отчаянии тряся головой рвала от коньюртука существо, которое собакой ты назвать неловко. Аршер поднял руку вместе с собакой, повешенной его рукаве. "Это ещё что?" нахмурился он. "Мой защитник". Элвинг придержала собаку у вилелой ей. "Выплюнь гадость, а то ещё подхватишь заразу". Псина послушно расжала челюсти и плюхнулась обратно на кровать, но уходить не торопилась. Скалило свои крохотные зубки, всем видом давая понять, что готова к нападению. На вид совершенно бесполезное существо, но особое зрение Лอฟчво уловило вокруг чудушного тельца слабое свечение дара. Едва ли собакельвинг, чистокровное магическое животное. Это просто невозможно. Их осталось слишком мало, они все наперечёт. Всё из-за даров. Маги обладали только магические животные. Люди рождались с пустышками. Изначально получить дар можно было, если магическое животное добровольно им поделится. Но это происходило всё реже, а люди не привыкли терпеть и ждать. Они жаждут получить всё и сразу. В конце концов, нашли другой способ завладеть даром отобрать его силой, убив магическое животное. Неудивительно, что их количество стремительно тает. Так появился зачарованный лес, куда простым смертным вход воспрещён. Лишь аристократы из лучших родов трёх королевств имеют право там охотиться. И то каждому даётся всего одна попытка. Какой дар дабыл, с тем и живи. Упустил свой шанс, не убил магическое животное быть тебе пустышкой до конца жизни. И вдруг Гаршер встречает магическое существо в спальне Эльвинг. Явно по укровку, возможно, не в первом поколении, но всё же. Сколько ещё секретов таит его первая жена? Жаль, у него совсем нет времени их разгадывать. Скоро она унесёт свои тайны в могилу. А может, у Эльвинг тоже есть дар? Эта мысль поразила Аршера. Раньше подобное не приходило ему в голову. При всём желании он не представлял свою жену Тайком пробирающуюся в лес, чтобы поохотиться и убить магическое животное. Аршер мог проверить наличие дара без прикосновений. Мог, но не захотел. Вместо этого, игнорируя рычание мелкой псины, он опустил руку на лодыжку жены, торчащую из-под покрывала. Элвинг вздрогнула. Приятно было видеть, что её бравада сошла на нет. Она испугалась, что он в самом деле это сделает, возьмёт её. Гаршер усмехнулся. Он ведь хотел преподнести ей урок, вот он его шанс. Едва прикоснувшись к Элвинг, он сразу понял: она пустышка. Даже в собаке больше дара, чем в девушке. Можно было убрать руку, но вместо этого аршер провел ладонью вверх по лодыжке жены и добрался до бедра. — Прекрати! — не выдержала она и оттолкнула его руку. — Ты же настаивала на брачной ночи. Разве нет? Он с трудом сдерживал улыбку. Играть с ней забавно, еще и потому, что она умеет дать отпор. — Я пошутила, — мрачно призналась она. — Неудачно. Эльвинг тряхнула головой. Длинные волосы откинулись с лица за спину, и Аршер наконец полностью увидел её лицо, а конкретно рану на виске. Та выглядела по-настоящему жутко. Он, сильный, немало повидавший мужчина, и то вздрогнул. "Откуда это?" спросил он хрипло. "Твою жену пытались убить, но тебе, конечно, плевать?" проворчала Эльвин в ответ. "Ведь моя смерть именно то, что тебе нужно". Её слова неприятно задели. Эльвинг сказала правду, и это было хуже всего. Одно дело знать, что ты чудовище, совсем другое услышать об этом от других. — Я помогу. Аршер потянулся к ране, намереваясь поделиться силой. Второй раз за вечер, между прочим. Он определенно сошел с ума, раз так необдуманно тратит дар. Но Эльвинг и в этот раз отбил его руку. — Не нужна мне твоя помощь. В прошлый раз стало только хуже, когда твоя сила закончилась. Сама справлюсь, отдохну и буду в порядке. Она говорила твёрдо, но Аршер сомневался в правдивости её слов. Такая рана вполне могла стать смертельной. Эльвин к несчастью повезло, что она всё ещё дышит. Проклятие действует, удостоверился Аршер. "И ты туда же", фыркнула она. "Что же вас всех на нём зациклило? Это не выдумка. Проклятие реально. Но ты права, тебе надо отдохнуть". Аршар натянул покрывало на ноги жены и выпрямился. Ты слишком слаба для обрачных игр. Он признал это неохотно, понимая, что капитулирует. Но Эльвинг серьёзно ранена, играть её жизнью Аршар не желал. Если она и умрёт, то исключительно по вине проклятия. Это не в силах изменить никто, даже он. Когда Аршер дотронулся до моей лодыжки, я поняла две вещи. Во-первых, это не он вытолкнул меня в окно. Его ладонь была горячей, даже слишком. По правде говоря, она обжигала. А во-вторых, я неожиданно осознала, что совсем не против его прикосновений. И это было особенно не к стати. Поэтому я поспешила избавиться от его руки на своей коже, а заодно и от ощущения, которое она вызывала в моём теле. К счастью, Аршероу тоже надоели наши небрачные игры. Плюс рана, которую он всё-таки заметил, сыграла свою роль, и он заговорил серьёзно. Тебя должен осмотреть лекарь. Оставлять такую рану без внимания опасно для жизни. Как-нибудь сама разберусь, отмахнулась я и запоздало подумала, что надо было подпереть дверь стулом. Мозг после встречи с блужданной мостовой работал со скрипом. Сонливость вернулась, и я с трудом удерживала веки открытыми. Всё о чего хотела, чтобы Арш ушёл. Я наконец забылась сном. Ни о чём другом не могла думать. Если со мной творилось что-то странное, в тот момент я была неспособна это осознать. "Я отправляюсь в столицу, выезжаю немедленно", сообщил Ларшер. "Желаешь поехать со мной или остаться с дядей?" Но вопрос был задан из чистой вежливости. Я точно знала, какой ответ муж надеется услышать. Я для него обуза. Меньше всего Аршер хочет тащить меня с собой, куда бы он там ни направлялся. Возможно, прямиком к любовнице. Уж она-то у него наверняка красивая. — Я предпочту остаться, — заявила. Еще и потому, что боялась, вдруг Аршер попытается ускорить проклятие и лично от меня избавиться. Я совсем его не знаю, ни капли ему не доверяю. Возможно, быть подальше от него лучшее, что я могу сделать для сохранности своей жизни и здоровья. Аршер отрывисто кивнул, принимая моё решение. В его глазах мелькнуло что-то отдалённо похожее на сожаление. Кажется, он был уверен, что видит меня последний раз в жизни. Мою догадку подтвердили его следующие действия. Он неожиданно снова наклонился, схватил меня пальцами за подбородок, чтобы не сопротивлялась, и прижался своими губами к моим. Это не был поцелуй в полном смысле слова, лишь прикосновение губ к губам. жёсткое волевое длящее всего миг. Затем, отпустив меня, Аршер выпрямился и хрипло выдохнул: "Прощай". На этой ночи брачная ночь завершилась так только мы не начавшись. Я была слишком слаба для развлечений в постели. Пожилая меня Аршер лежал об бревно. Нам больше нечего было сказать друг другу. И муж, о чудо, покинул мою спальню в том, чтобы быть не красавицей, Есть свои плюсы. Например, муж не пристаёт. Не могу сказать, что я ощущала по этому поводу облегчение или разочарование, или совсем ничего. Скорее последнее. Я слишком устала, чтобы хоть что-то чувствовать. Чуть за аршером закрылась дверь, как я прикрыла глаза и, кажется, уснула ещё до того, как голова коснулась подушки. Слишком выматывающим был этот день. Мне требовался отдых. Но даже во сне приключения продолжились. Мне приснился яркий свет, тот самый, что я видела, когда взяла на остановке странное перо. Наверняка оно как-то связано с моим перемещением в другой мир. И вот перо вернулось по мою душу. Свет жёг. Меня будто насадили на вертел и крутили, поджаривая на медленном огне, как того просёнка, что я выбросила в зале. Свет был хуже огня. Он проникал под кожу, в каждую клетку тела, наполнял её, перестраивал под себя. Я чувствовала, как кростьт мои кости, как рвутся сухожилия и лопается кожа. Подобное, наверное, переживают оборотни, когда меняют обличье. Весь этот кошмар происходил под аккомпанемент чудесной, просто неземной песни. В ней не было слов, только мотив и мелодичный женский голос. Но песня, какой бы прекрасной она ни была, Не могла меня успокоить. Я кричала и металась, но не могла это остановить. По ощущениям, моё тело сломалось, буквально распалось на куски. Меня разобрали на составляющие части, словно конструктор Лего, а потом сложили заново, но уже иначе. Всё время, что длился этот кошмар, меня преследовал образ золотой птицы с ярким оперением и длинным, безумно красивым хвостом. Я видела, как птица превращается в пепел, а потом восстаёт из него. В бреду мне казалось, что я тоже сгорела, как эта птица, и от меня осталась горстка золы. Приснилось мне или нет, а это совершенно точно была худшая ночь в моей жизни. Казалось, кошмару не будет конца и края. Не знаю, как долго это длилось, но когда я наконец открыла глаза, за окном светило солнце. Слава богине. Голос старой няни резанул по ушам. Я уж думала, это конец. Сколько я договорить да не смогла из-за спазма гортани. Была без сознания? Няня поняла и так. 3 дня, милая моя, ты не приходила в себя целых 3 дня. Она помогла мне сесть и дала воды, которую я жадно выпила. Что сказал лекарь? спросила я, откинувшись на подушке. Няня отвела глаза и промолчала. Не было никакого лекаря, догадалась я по её реакции. Все решили, что это проклятие, пояснила няне. А против него лекар бессилен, я кивнула. Все просто ждали моей смерти. Вот так семеййка мне досталась. Но сквозь забытьё этих дней кое-что всё-таки проскальзывало. Я точно помню, что меня осматривали. Если это был не лекарь, то кто? Я наpregлась припоминая. Линейка у того, кто меня изучал, была что-то вроде сантиметра. Догадка заставила похолодеть. Да это же был гробовщик. Любезный дядеушка прислал к больной племяннице не лекаря для помощи, а мастера за гробных дел. Он вовсю готовился к похоронам. Как дядя поступит, когда поймёт, что я выжила? Моё исцеление нарушает договор с Аршером. Насколько далеко готов зайти родственник, чтобы выполнить его условия? Все эти дни рядом со мной была только няня. Наверняка это её пение я слышала. Только ей я могу доверять. Размышляя, я бездумно поглаживала лежащую рядом исчадие. Балунка вроде не возражала, хотя особой радости тоже не выказывала. Она точно знала, я не её хозяйка. Собаки чувствуют такие вещи. Повезло, что в этом мире они не говорят, они той ещё одеяз далла бы меня с потрохами. Силы ко мне возвращались поразительно быстро. Я очнулась пару минут назад от трёхдневной комы, но уже без труда сидела и держала чашку в руках. Пожалуй, стоит попробовать встать. Няня ушла за завтраком. Пользуясь её отсутствием, я откинула одеяло и спустила ноги на пол. Мышцы включились не сразу, Было ощущение, будто я стою на шатких ходулях. Меня мотало в стороны, как молодую берёзку на ветру. Чуть пообвыкнув, я сделала первый робкий шаг, и едва не свалилась на пол. Пришлось сгоново учиться держать равновесие. Я расставила руки, как канатоходец над пропастью, и повторила попытку. Вот так, пошатываясь, я добрала до туалетного столика и плюхнулась на пуфик перед ним. Всё, устала. Фу, прокомментировала мою походку исчадие. Прозвучало совсем как фи. Помолчала бы, огрызнулась я. Сил на то, чтобы подняться и вернуться в кровать, не было. Посижу немного здесь. От скуки взяла зеркальце с туалетного столика, посмотреть, как там рана на виске затянулась. Свое состояние я списывала на неё. Всё ж я здорово приложилась о булыжники головой, наверняка заработало сотрясение. Как известно, сразу после травмы головы нельзя спать, а я вырубилась. И вот результат 3 дня комы. Вот и нашлось логическое объяснение, никакого проклятия. Но затем я посмотрела в зеркальце и усомнилась в том, что пришла в себя. Первая мысль что-то не так с отражением. В нём явно не я. По крайней мере, не та я, которая ещё недавно там отражалась. Я подошла на зеркало и протёрла его подолом сорочки. Но попытка стереть неправильное отражение не увенчалась успехом. Не то чтобы мне не нравилось то, что я видела в зеркале. Определенно это лучше, чем труп невесты. Но не могли же три дня без сознания так меня изменить. Причем изменить в лучшую сторону. Что само по себе странно. Обычно люди после кома выглядят хуже, чем до нее. Я положила зеркальце на столик, посидела немного и снова его взяла. Вдохнула поглубже и повернула его отражающей поверхности к себе. Нет, не показалось. Я в самом деле выгляжу иначе. Ну что ж, если это новое я, то приятно познакомиться. Чудеса. Кома пошла моей внешности на пользу. Исчезли тёмные круги под глазами, а радужки приобрели янтарный оттенок. Волосы сменили цвет с унылого мышиного на приятный пшеничный. и блестели так, словно я 5 минут назад вышла из салона после ламинирования. А ещё завивались в тугие крупные кудри без всякой укладки. Кожа радовала здоровым румянцам, а на губы будто наложили слой розовой помады. Я даже провела по ним пальцем, проверяя, но он остался чистым. Никакой косметики, сплошь естественная красота. Увидеть меня Аршер сейчас, он бы сломя голову бежал выполнять супружский долг. Только пятки бы сверкали. Но всё-таки это была я. Моя внешность, разрез глаз, линия подбородка, скулы, лоб всё знакомое, родное. Изменения коснулись лишь цветовой гаммы. Волосы из тёмных стали золотыми. Цвет глаз с карего сменился на янтарный, плюс улучшился цвет лица. Я потрогала волосы, щёки, лоб, проверяя, они реальны или мне кажется. Проверила рану на виске. но от нее следа не осталось, как и от смертельной болезни. Я прислушалась к ощущениям в теле. В груди не болит, в горле не першит. Готова поспорить, что кашля с кровью больше не будет. — Что со мной происходит? — спросила у исчадия, так как кроме нас в спальне никого не было. Дремавшая баллонка зевнула, повернулась ко мне попой и снова уснула. Мое превращение из чудовища в красавицу не сильно ее взволновало. Я снова вернулась к зеркалу, откуда на меня смотрела улучшенная, а главное, абсолютно здоровая версия меня. Из недостатков осталась только худоба, кожа всё ещё слишком сильно обтягивала скулы и ввалившиеся щёки. Но это легко исправить, причём весьма приятным способом вкусной и обильной пищей. Вот мысль о еде отвлекло движение за спиной. Показалось, кто-то мелькнул в отражении. Я резко обернулась, но никого не увидела. Спальня была пуста, если не считать дремлющую на кровати баллонку. Я бы списала всё на разыгравшееся воображение, но вот что интересно. Температура в спальне резко изменилась. Было тепло, и вдруг похолодало. Причём настолько, что изо рта, когда я выдохнула, вырвалась облачко пара. Длилось это всё несколько секунд, потом всё снова пришло в норму. «Ох, ты встала!» «А я тебе завтрак принесла!» В спальню вошла няня. «Давай-ка поешь, тебе пойдет на пользу!» Она принесла поднос полной еды. Стоило вдохнуть сладкий запах выпечки, как в животе заурчало, рот наполнился слюной. «Прямо сейчас и приступлю к работе над внешностью. Буду есть!» Я вернулась в постель, и няня поставила поднос мне на колени. Следующие полчаса я завтракала. Попутно отбиваясь от исчадия, которое всё нарывило стянуть у меня что-нибудь вкусненькое, когда балонка обнажила клыки и рычала, пришлось отдать ей булочку. Не собака, исчадие ада. Кажется, я поняла, почему Эльвинг так её назвала. Но это не объясняло, зачем она вообще завела это чудовище. Сосредоточенно жуя, попутно размышляла: со мной творится что-то странное. Этот факт но обсудить происходящее не с кем. Няня и та добра ко мне, лишь пока уверена, что я её любимая воспитанница. Если она начнёт подозревать, что я не Эльвинг, кто знает, как она поступит. Похоже, на меня кто-то воздействовал магией, но не гробовщик же. Да и старая няня вряд ли. Меня кто-нибудь навещал? На евшейсь поинтересовалась я, но няня заверила, что кроме гробовщика никого не было. Гости с свадьбы давно разъехались, а семья не до меня. Кем бы ни был мой спаситель, он пожелал остаться инкогнито. Что ж, спасибо ему за мой новый образ и выздоровление. Ты кому-нибудь говорила, что я пришла в себя, спросила я. Нет, покачала няня головой. И правильно, не говори пока. Мне нужно немного времени подумать. Всё происходило слишком быстро. замужество, проклятие, попытка убийства, потом эти странности с внешностью. Кстати, няня ничего не сказала насчёт моей метаморфозы. Я сначала удивилась, а потом поняла, что из-за возраста у неё серьёзные проблемы со зрением. Она постоянно щурилась и нащупывала предметы, а не брала сразу. Должно быть, я для неё расплывчатое пятно, а очков, чтобы это исправить, в этом мире попросту нет. После завтрака навалилась приятная усталость, и я задремала, но даже во сне продолжала думать. Очевидно, что дядя хочет от меня избавиться. Возможно, не он лично пытается меня убить, а кого-то нанял, но мне от этого не легче. Сейчас меня не трогают, но лишь потому, что уверены ждать моей смерти недолго. Со дня на день я умру. А тут такой облом, племянница выжила. Едва дядя узнает, что я пошла на поправку, Мне не сдобровать. Оставаться в этом доме опасно. Если хочу жить, надо выбираться отсюда, и желательно так, чтобы дядя поверил, что со мной покончено. Идея родилась, как вспышка сверхновой. Я аж проснулась, резко села на кровати, напугав и няню, и баллонку. Я имитирую свою смерть. Поверив, что я умерла, родственники оставят меня в покое, а я получу свободу и займусь тем, что... что действительно важно возвращением домой. В проклятия я всё ещё не верила, а вот в убийство ради наживы очень даже. Идея была отличной, чтобы она сработала, требовался сущий пустыак, труп девушки похожей на меня. При этом у меня в помощниках только маленькая собачонка и подслеповатая старушка. Пора подключать свой знаменитый оптимизм. Всё отлично, прорвёмся. Я принялась разрабатывать план побега. Поездка в столицу из родового замка графа Дербиша заняла 3 дня, при том, что обычно на дорогу уходит 5. Но Аршер так гнал коня, что даже Рейф за ним не поспевал. Аршеру всё казалось, что позади преследователь. Он точно знал, кто это призрак его жены. Возможно, прямо сейчас проклятие убивает ее, или она уже мертва. Он сам не понимал, почему это его волнует, с какой стати он вообще думает о первой жене. С самого начала было ясно, что так будет. Девушка не вызывала в нем никаких эмоций. Он уже забыл, как она выглядит, но почему-то никак не мог избавиться от мысли о ней. Хотелось верить, что она была безболезненной. Ее смерть. На исходе третьего дня на горизонте показались башни столицы. Возвращение домой сказалось на Аршере не лучшим образом. Он, наконец, выкинул из головы подставную жену и сосредоточился на том, что действительно важно — на своей истинной невесте. Эбриль Ньюборд, девятнадцати лет от роду, милое создание, во всем послушное властной матери. Совершенный вариант жены для такого, как Аршер. И не потому, что управлять ей будет легче легкого. Причина не только в этом, хотя покорность приятный бонус. Главное, Эбрииль идеально подходит Аршеру с магической точки зрения. Она одна из немногих, кто способен выдержать всплеск его силы. Точнее, единственная, кого удалось найти. Поэтому Эбрииль поистине бесценна. И ее мамаша об этом знает. Честное слово, Аршер бы предпочел жену-сироту. Леди Ньюберт — худший кошмар для будущего мужа ее дочери. Бесцеремонная, властная, всюду сующая свой нос. Будь у него вариант, и он бы выбрал себе другую жену, лишь бы держаться от леди Ньюберт подальше. Но, увы. Спустя пару дней после возвращения в столицу Аршер его будущая вторая жена и ее мать ужинали вместе. Эбриль смотрела чётко в свою тарелку, склонив темно-волосую голову так низко, как только позволяет этикет. Казалось, ещё немного и она упадёт носом в жаркое. Зато леди Юборд сидела гордо, расправив плечи и командовала чужими слугами так, словно они её собственность. "Сразу после свадьбы разлучу дочь с матерью", решила Аршер. "Увезу Эбриль в родовое поместье, пусть рожает, растит детей". Ни на что больше она всё равно не годится. Как ты сидишь, возмутилась леди Ньюборт. Немедленно выпрями спину. Эбриль, вздохнув, подняла голову, но не взгляд. Это она Аршера не хочет видеть. Будущая жена его боится, и с этим тоже надо будет что-то делать. Есть новости от графа Дербиша, Ваша Светлость? Поинтересовалась ли леди Ньюборт? Все понимали, о каких новостях речь. Леди считала дни до кончины первой супруги Аршера. "Пора бы уже этой девчонке освободить место", ворчливо добавила она, не скрывая своего настроя. "Мама", возмутилась Эбриль. "Надо же, она умеет говорить! Нельзя так. Она всё-таки живой человек". "Надейся, уже нет", леди Ньюборт рассмеялась собственной шутке, отвратительно хрюкая при этом. Аршера аж передернуло. Смех ведь не передаётся по наследству. Известие от Грофа не поступало, оборвала Аршер её веселье холодным тоном. Леди Ньюборт ничуть не смутилась, а лишь недовольно поджала губы, явно осуждая его первую жену за то, что она не торопится умереть. Впервые за вечер Эбриль посмотрела на Аршера. Тот факт, что они оказались на одной стороне против её матери, их объединил. Вот ты крючок, на который её можно поймать. Аршер только что нашёл дорожку к сердцу будущей жены. Он отметил это сам произвольно, воспринимая Эбриль как зверя, которого предстоит поймать и покорить. А в этом ему нет равных. Недаром он лучший королевский ловчий. Довольно разговоров на эту тему. Закрепил Аршер успех у Эбриль. Я больше не желаю слышать о графе и его племяннице. Леди Юборд пожжала губы, но возразить не посмела. В конце концов, Фаршер пока не женат на её дочери. Ещё есть время передумать. Да тех пор, пока положение в Бриль зыбко, леди Юборд будет паенькой. Письмо пришло уже после ухода гостей. Камердинер принёс его прямо в спальню. Корреспонденция в столь позднее время не сулила хороших новостей. А увидев герб графа Дербиша на конверте, Аршер уже знал, чего ожидать от послания. Только никак не мог решить, это хорошая или плохая весть. «Прочти вслух», — велел он к Амердинеру, — «не желая касаться письма». Слуга вскрыл конверт и зачитал короткую записку. «Ваш, светлость, спешу сообщить, что третьего дня от бледной луны моя горячо любимая племянница Эльвинг Дербиш скончалась, не приходя в сознание». Вся наша семья скорбит об этой утрате и выражает вам соболезнования с глубочайшим уважением граф Дербиш. Можешь быть свободен, отрывисто кивнул Аршер к мердинеру. Уходя тот, оставил распечатанное письмо на столике возле камина. Едва дверь за слугой закрылась, Аршер смахнул послание в огонь, а потом стоял и смотрел, как тот пожирает бумагу. Вот и всё. Он снова свободен. Пора готовиться ко второй свадьбе. Стоило подумать об этом, как замок содрогнулся. Словно где-то в его глубине заворочалось что-то огромное, сильное, сотрясая древние стены. Это жуткий узник родового замка Моргари напомнил о себе. Он всегда откликается на Аршера, ведь они связаны. Что узник ощутил в Аршере сейчас? Он не знал, так как сам не понимал, что чувствует. Одно точно, что бы это ни было... Оно взволновало узника. Тот уже давно так остро не реагировал на эмоции Аршера.